ЗАКЛЮЧЕНИЕ В детстве мы все верили в чудо. Скорее даже это была не вера, а уверенность в том, что чудо обязательно произойдет. И все мы, и ты, и я, и другие мальчишки и девчонки, независимо от национальности, цвета кожи, веры и континента, на котором живем, от благосостояния родителей и языка, на котором говорим, загадывали наши сокровенные мечты одинаково. Мы с рождения умели загадывать желания так, чтобы они сбывались. И они сбывались. Давай вспомним самое детство, когда мы были еще совсем маленькие, верили в Деда Мороза и зубную фею, в сказки, верили в чудеса. Тогда для счастья нам не хватало только игрушки, той самой, которую увидели на витрине магазина. Она была для нас самой лучшей в мире и самой желанной. Мы мечтали о ней искренне и не сомневались, что она обязательно будет нашей. И уже тогда знали, что надо сделать, чтобы она стала нашей. Мы прятались в свой укромный уголок или под одеяло и просили Деда Мороза подарить нам эту игрушку. Мы мечтали, как играем в нее, где она будет стоять, как будем ухаживать. Представляли ее своей, и у нас не было сомнений, что она будет нашей. Мы знали, что мечта обязательно исполнится, и эта игрушка будет нашей. Мы просили Деда Мороза искренне, обещали ему, что будем слушаться маму с папой, хорошо кушать, «Хорошо себя вести и станем самым лучшим ребенком в мире». Вспомните дни, те чувства, эмоции и то, подкрепленное уверенностью предвкушения, что игрушка скоро обязательно будет твоей. Именно с такими эмоциями надо будет транслировать свои желания и способности. О том, что попросили Деда Мороза об этой игрушке, мы рассказывали только родителям. А когда кто-то из друзей хвастался своей игрушкой, уверенно и гордо говорили – что Дед Мороз нам подарит другую и еще лучше. Веря, что подарок получим от Деда Мороза, делились этой радостью только с родителями. Друзьям старались не рассказывать, чтобы не услышать, что их игрушка лучше. Родители советовали нам написать письмо Деду Морозу, и мы, высунув язычок и от усердия ломая карандаши, писали письмо. Писать еще не умели, но в символы, которые старательно выводили, вкладывали всю душу и все усердие. Постарайся вспомнить то чувство. Именно так надо писать свои желания. Наступал долгожданный Новый год, и мы с восторгом и предвкушением бежали к елке, увидев коробку с бантиком. Помнишь, с какой радостью и нетерпением рвали упаковку и, затаив дыхание, доставали её? Ту самую игрушку! Ту, о которой мечтали! Даже если в этот раз нас ждало разочарование и в коробке оказывалось что-то другое, то на день рождения или просто так, но нам дарили то, о чем мы мечтали. Пусть игрушку мы получали не так, как себе это представляли, не от Деда Мороза, а от родителей или близких, но нам это было не важно. Главным было то, что мечта сбылась. Возможно, твоя мечта о той игрушке до сих пор не сбылась. Встань, отложи книгу и сходи купи ту игрушку, которая была мечтой детства. Неважно, что было загадано. Может, это была не игрушка, а щенок или котенок, Важно, что теперь твоя мечта сбылась. Доступны ли тебе все составляющие метода? Да, доступны. Подтвержден ли каждый этап общеизвестными фактами или фактами из твоей жизни? Да, подтвержден. А если все необходимое доступно и подтверждено, не вызывающими сомнений фактами и личным опытом, что это может значить? Правильно. Это значит, что тебе теперь ничто не может помешать исполнить самое заветное желание. Понимая, как на самом деле происходит исполнение желаний и научившись избегать ошибок, ты можешь стать тем самым волшебником, который исполнит твои мечты. Настало время изменить свою жизнь и сделать ее такой, какой представляешь в своей тайной комнате. Не бойся мечтать. Теперь ты знаешь, что в исполнении самых сокровенных желаний нет ничего невозможного и что они обязательно сбудутся. Осталось сделать всего один шаг. Шаг в жизнь, достойную тебя. От всей души желаю успехов на пути к заветным мечтам. Желая тебе успехов, я не прощаюсь. Ведь кто знает, как цепочки сложатся. Возможно, мы встретимся и в реальной жизни. Поэтому до свидания, до встречи в комнате желаний.